Глава семнадцатая. Картер еще несколько минут стоит у фонтана и провожает взглядом удаляющуюся спину Эмили. На его лице застыло обычное нейтральное выражение, но внутри все бурлит от гаммы разнообразных эмоций. И главная из них — жгучая ревность. Хотя рациональная часть сознания подсказывает, что для нее нет никаких причин, но Картер не может так просто избавиться от неприятного чувства в районе груди. Когда Алвин заявил Картеру, что Эмили нашла ему замену, он ни на мгновение не поверил. Картер слишком хорошо знал этого отвратительного человека, который при каждой встрече пытался вывести его на эмоции. Алвин мог сказать это специально, но, к большому сожалению для него, это сработало. Сейчас прах Алвин покоится в выгребной яме из Камбии, где ему самое место. Возвращаясь к ревности... Картер вспоминает то мгновение, когда увидела Эмили, стоящую на этом самом месте, а потом и находящегося слишком близко к ней капитана Купера. В ту секунду уверенность Картера в том, что Алвин соврал, пошатнулась. На протяжении всего этапа переговоров Джаред ни на шаг не отходил от девушки, внимательно следил за каждой ее реакцией на слова Кеннета, а потом и увёл у Картера из-под носа, заметив, что она пришла в смятение. Такое поведение со стороны Купера без лишних слов о многом сказала Картеру. Но, по всей видимости, если у Джареда и есть какие-то чувства к Эмили, кроме дружеских, он еще не успел о них заявить, иначе не позволил бы Картеру поцеловать ее. Он не слишком хорошо знает этого Купера, но из того короткого знакомства, что состоялось у них во время прошлого визита Картера в этот мир, он понял одно — Джаред не стал бы терпеть что-то подобное. но ну и непременно врезал бы ему после того, как оторвал бы от Эмили. А раз этого не случилось, значит, шанс Картера на то, чтобы вернуть себе Эмили, остается на высоком уровне. К тому же он никогда не считал, что они расстались навсегда. Рано или поздно он собирался найти ее, И это случилось. Теперь дело за малым. К тому же Эмили ответила на его поцелуй, а глаза девушки выдали слишком много чувств, позволив Картеру сделать определенные выводы. Картер отводит взгляд от удаляющихся Эмили и Джареда, смотрит в сторону Ники и Максин, которые на небольшом отдалении о чем то беседуют с Джексоном и без спешки направляется к ним. Не успевает Картер приблизиться на достаточное расстояние, как Джексон сходу интересуется голосом строгого родителя. «Между вами все настолько серьезно?". Картер останавливается в нескольких шагах. Серьезно ли у него все с Эмили? Он как никогда уверен в своих намерениях, поэтому отвечает без раздумий. Так и есть. Джексон хмыкает, а Ники прячет улыбку. «Где живет Эмили?» — спрашивает он. «Хочу поговорить с ней чуть позже». Майор задумчиво смотрит на него и говорит только через несколько долгих секунд. «Пусть Эмили сама решает, будет общаться с кем-то из вас или нет. После всего пережитого в вашем мире не удивлюсь, если она этого не захочет». Картер внимательно смотрит на Джексона. На вопрос Николаса он так и не ответил. «Пережитого?» — повторяет Ники, сильно нахмурив брови. «Что ты имеешь в виду? Ее никто не обижал. Его брат...» Джексон в упор смотрит на Картера. «Убил доктора Гранта. Это веская причина прекратить любое общение. Но...» — начинает Ники, но замолкает, когда заговаривает Картер. Удивлен, что она рассказала тебе...» «А ты, в свою очередь, не доложил об этом вышестоящему офицеру в лице полковника Гранта». Джексон передергивает плечами. «Мы заинтересованы в союзе с вами». Честно, говорит он, потому что не хочет делать из Картера дурака. Их недолгое знакомство дало понять, что Картер вовсе не глуп. «Но не ждите, что мы начнем доверять вам». «Это я уже слышал», — спокойно замечает Картер. «А я напоминаю». В тон ему произносит Джексон. И если понадобится, сделаю это еще не раз. Как и предупреждаю, держитесь подальше от Эмили. Пусть она сама решает, хочет общения с вами или нет. Тем более после того, что ей пришлось сделать, чтобы вытащить Джорджу и сбежать. Ни Джонни, ни Эмили не грозила никакая опасность. Уверенно сообщает Картер. Как, судя по всему, и доктору Гранту, сарказмом парирует Джексон. Тем не менее он мертв. Картер вздыхает. Он не видит смысла что-то доказывать Джексону. тем более тот уже сделал свои выводы. Картеру и его людям еще повезло, что их встретили весьма адекватно. Несмотря на то, что они похитили Джорджию Купер, ни один из ее братьев не пожелал вступать в конфликт по этому поводу. Возможно, всё благодаря тому, что Джо вернулась невредимой, по крайней мере, физически, но убедиться не помешает. Как Джорджия? Джексон несколько секунд вглядывается в цветные глаза Стрэнджа, но, не увидев там ничего плохого, все же отвечает. «В порядке», — погрузилась в работу. «Со дня на день к ней в помощь отправят еще нескольких ученых. Они как раз разберутся с прибором доктора Гранта, а Джо продолжит работу с самками, которых с каждым днем разведка замечает все больше». Картер задумчиво проводит кончиками пальцев по подбородку и медленно кивает. «Мы готовы отправиться на охоту, когда скажешь. И нам потребуется проводник, чтобы помочь с ориентирами в вашем мире». Джексон пару секунд медлит, Потом все же уточняет. «На охоту?» «Именно», — тут же говорит Картер. «Мы захватили все наработки Джорджии по самкам, но она слишком мало исследовала матку Хакатуре. Нужно поймать хотя бы один образец». «Хорошо», — почти безразлично отвечает Джексон. «Он не против помощи в отлове чудовищ. Все же, как бы ни тренировались его люди, опыта в подобных делах у них значительно меньше, чем у пришельцев. К тому же, если они заключат мирное соглашение... «Гостям придется отрабатывать свой хлеб. Просто сидеть в безопасном месте у них не получится». Хотя уже сейчас, исходя из слов Картера, Джексон понимает, что новоприбывшие не собирались заниматься чем-то подобным. Сами ведь вызвались помогать. Как раз вовремя, потому что со дня на день Джексон собирался отправиться на поиски главной самки, которую его сестра хочет заполучить живой. «Вот и посмотрим», — думает Джексон. На что вы готовы ради того, чтобы остаться жить в этом мире и не дать ему превратиться в ад? Вместо этого он говорит, «Идем, провожу вас. К вечеру вам привезут все необходимое, а пока можете отдыхать». Все четверо направляются прочь с площади, думая каждый о своем, в то время как отряд Джексона покидает занятые заранее места. Им нужно собраться в одном месте и дождаться нового приказа. Но ни один из них не сомневается, что в ближайшие дни Их оставят следить за пришельцами. На протяжении всего пути до нужного дома Джексон думает о том, как следует поступить, что делать с Джарадом и Эмили. Он уже пообещал им, что возьмет с собой на ближайшую вылазку и не может все отменить. Эмили наверняка рассверепеет, если ей придется просидеть в заперти ещё какое-то время. Хотя дело даже не в этом. В момент, когда Джексон давал это обещание, он даже не думал, что его отряд пополнится пришельцами. отпускать их из поля зрения Джексон не собирается. Не так скоро. И теперь ему остается только придумать, как сделать так, чтобы отношения Эмили и людей из другого мира не доставили неприятностей. Полностью оградить их друг от друга все равно не получится, только если оставить Эмили здесь, но и этого он сделать не может. Какая-то часть пришельцев все же останется в Денвиле. Да и Джаред прав. Если безудержную энергию Эмили не направить в нужное русло, она обязательно совершит какую-нибудь глупость, с последствиями которой придется разбираться ему. Добравшись до нужного дома, Джексон показывает Картеру, какие здания уже заняты, сужая круг поисков людей из его мира, после чего прощается и направляется к жилищу, что занимают Джарет и Эмили. Оно располагается всего в паре минут ходьбы. Там он убеждается, что Эмили отправилась спать, а сам связывается со своим отрядом и раздает новые приказы. пока Джаред варит очередную порцию кофе на двоих. В это же время Картер, Ники и Максим осматривают предоставленное им жилье. Дом оказывается одноэтажным, но достаточно просторным для троих. Остается только вернуться к машине, пригнать ее сюда и достать вещи. «Картер!» — окликает Ники, стоящего у окна кухни друга, пока Максим скрывается в ванной. Картер выныривает из своих мыслей и оборачивается. «Что?» Спрашивает он, глядя в лицо Ники, который почему-то выглядит взволнованным. «Что тебе сказала Эмили?» Картер вздыхает, но говорит, как есть. «Ничего. Мы толком не успели поговорить. Джаред ее увел. Теперь наступает очередь Ники вздыхать. Ты, похоже, не удивлен, что он все таки выжил». Без вопроса произносит он. «Я не был уверен на сто процентов. Когда Джареда доставили в госпиталь и провели операцию, я дал несколько сердец хакатуре его матери, и объяснил, как ими воспользоваться. По всей видимости, женщина прислушалась к моему совету. Это спасло ее сыну жизнь. Некоторое время мужчины молчат, слушая, как шумит вода в соседней с кухней ванной комнате. Если хочешь, я поговорю с Эмили, предлагает вдруг Ники, и Картер вновь переводит внимание на него. Расскажу, что ты не злишься на нее из-за Марлин, а также дам понять, что Кеннет не собирается ее убивать. Возможно, она ждет какого-то подвоха от тебя или от Кеннета. поэтому и ведет себя настороженно. Картер вдумчиво смотрит в серые глаза друга. Он давно заметил, что у Ники какая-то особая связь с Эмили, и Картер никогда даже не думал испытывать что-то вроде ревности или нежелания общения этих двоих, но не в этом случае. «Я сам», — твердо говорит он. «О моих намерениях она узнает от меня. А насчет Кеннета?» Не стоит говорить ничего подобного. Пусть не теряет бдительность, потому что он может поступить непредсказуемо. «Лучше она будет к этому готова, чем нет». Ники сводит бровик, к и потирает указательным пальцем образовавшуюся там складку. «Думаешь, твой брат все таки захочет отомстить?» Кеннет не идиот. Он не станет предпринимать никаких попыток на пороге зарождающегося союза, который важен для обеих сторон. Но ему нельзя верить на сто процентов. Он обещал мне ничего не предпринимать, но как только я переступил порог из Эскамбии, тут же отправил Алвина в этот мир с определенной целью. Возможно, несмотря на заверение, в его голове зреет какой-то план. Поэтому Эмили не должна расслабляться, пока я не возьму ситуацию под контроль. Некий мрачно кивает, несколько мгновений что-то обдумывает, а потом спрашивает. «Тебе не показалось странным, что дядя Эмили не забрал ее отсюда, как только мы появились? Да и вообще, что она тут делает, если безопасная зона там, куда мы прилетели?» А вот об этом уже можешь поговорить с ней. Думаю, Эмили будет не против пообщаться с тобой, ведь у неё нет причин, чтобы опасаться тебя. А я пока поговорю с Кеннетом». Мужчины переводят внимание на Максин, которая возникает на пороге кухни. С коротких светлых волос девушки капает вода и впитывается в полотенце, наброшенное на плечи. «Что будем делать?» — спрашивает она, серьезно глядя на Картера. «Отдыхать и ждать». Говорит он, решив последовать совету местных военных. В данный момент они гости в этом мире. Поэтому лучше не предпринимать никаких попыток к действиям, которые в итоге могут быть расценены как недружелюбные. А Картер не собирается искать каких-то других союзников. Ему важна Эмили. Рядом с ней он и останется. «Мне нужно поговорить с Кенетом». Максим согласно кивает. «Я пригоню машину», — предлагает она. «Спасибо», — благодарит Картер. Максим отмахивается и для начала отправляется сушить и укладывать волосы, в то время как мужчины покидают дом. Ники идет искать Эмили, а Картер — брата. Заметив неподалеку от дома черный автомобиль, которого здесь явно не было раньше, а в нем двух военных, Картер и Ники переглядываются. А вот и стража. Мужчины направляются прямиком к машине. Один из военных с самым невозмутимым видом, словно в их занятии «нет ничего необычного», опускает стекло. Картер объясняет ситуацию, и уже через пару минут они с Ники расходятся в разные стороны. Ники идет к крайнему от дороги дому, где поселилась Эмили, а Картер шагает к одноэтажному зданию напротив того, где ему и двум его людям предстоит жить в ближайшее время. Картер переходит дорогу, пересекает подъездную дорожку и поднимается по трем узким ступеням, после чего без стука распахивает входную дверь. Пройдя вглубь дома, он останавливается на пороге гостиной, где на диване. Сидят и о чем то тихо переговариваются Айрис и Эйва. На мгновение Картер задумывается, точно ли в нужный дом его отправил тот военный. Кеннет поселился с двумя девушками, не похоже на него. Хотя в последнее время брат часто совершает несвойственные ему поступки. Например, когда Айрис и Эйва среди немногих других проявили желание покинуть родной дом и пришли к Картеру, чтобы попросить его вернуть их в свой отряд, Кеннет взял их к себе после отказа брата. Девушки замолкают, заметив Картера. Он пользуется тишиной и спрашивает. «Кеннет здесь?» «Да», — отвечает Айрис и проводит рукой по чуть отросшим волосам. «Последняя дверь дальше по коридору». Картер скупо кивает вместо благодарности и отправляется в указанном направлении. Даже не подумав постучать, распахивает дверь и оказывается в просторной спальне. В большом кресле у окна сидит его брат с бокалом, наполненным янтарной жидкостью, Рядом на полу стоит бутылка с алкоголем. Устало вздохнув, младший Стрэндж закрывает за собой дверь, проходит в комнату, останавливается напротив Кеннета и складывает руки на груди. Кеннет равнодушно следит за каждым его движением, успевая сделать пару небольших глотков. Серьезно, Кеннет? Девять утра, а ты уже с бутылкой?» Старший Стрэндж демонстративно отпивает и насмешливо смотрит в глаза брата, как бы спрашивая «И что?» «Знаешь ли, брат?» Присмыкаться перед местными и вымаливать у них крохи доверия было несколько унизительно, — высказывается Кеннет. «Ничего подобного не было», — спокойно замечает Картер. Кеннет отмахивается, едва не расплескав алкоголь. «Раз уж ты все это придумал, то и роль лидера взять на себя должен был ты. Мы уже обсуждали это», — со вздохом произносит Картер. «Я не политика, никогда им не стану. Налаживание контактов — твоя забота. Я займусь другим». «Как скажешь, брат», — говорит Кеннет и снова отпивает из бокала. Заметив, что там практически ничего не осталось, осушает его и тянется за бутылкой, чтобы налить новую порцию. «Может, хватит?» — с раздражением спрашивает Картер, в два шага пересекает разделяющие их с братом расстояние и забирает алкоголь, не позволяя Кеннету напиться с самого утра. Кеннет поднимает брови. «Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь», — отрезает Картер. Ты должен взять себя в руки, раз уж согласился выступать в роли лидера. На попятную идти уже поздно. Сейчас от тебя зависит жизни еще 19 человек. Кеннет откидывает голову на спинку кресла и смотрит в потолок. В последнее время он не чувствует ничего, кроме безразличия. Все, что он делал ранее, было для того, чтобы вытащить мир из пропасти ради Марлины Картера, ради единственной семьи, что у него осталось. А теперь Марлин нет, а Картер и сам прекрасно справляется. Он легко отказался от прошлого, нашел новое место, которое непременно сделает своим домом. И у него есть эта девчонка, которую, без сомнения, брат ценит превыше всего остального. Когда Кеннет увидел, как Картер целует Эмили, на миг в груди вспыхнула ярость. Но тут же погасла, сменившись уже привычным безразличием. Не стоило ему приходить. Сейчас он как никогда уверен, что ему здесь не место. Но раз уж дело сделано, он не может запороть его. Это не в его правилах. Тут Картер прав. Кеннет выпрямляется, поднимается на ноги, ставит пустой бокал на тумбочку, серьезно смотрит в глаза брата, отбросив прежнюю насмешливость, и спрашивает. «Как думаешь, какие у нас шансы на заключение договора на наших условиях?» Картер удовлетворенно кивает. По взгляду Кеннета он понимает, что до того наконец-то дошла вся серьезность сложившегося положения. Остается только надеяться на то, что этот настрой брата непоказной и продержится как можно дольше. Несмотря на то, что Джексон сознался, они тоже заинтересованы в союзе с ними. Очень многое зависит от их лидера, и Картер не тот человек, который должен взять на себя данную роль. У него другие задачи.